Глава 10. Невеста виконта де Брожелона. Господин виконт де Брожелон провозгласил дворецкий и так далбанул тростью по полу, что все присутствующие подскочили на месте. В комнату нетвёрдой походкой зарулил прищавый рыжеволосый юнец в расхристанной одежде и с галстуком на ушах. Вольно-вольно махнул он рукой, налетая на столы. Огромное блюдо с грохотом обрушилось на пол. Сынок, пойди-ка сюда, позвал его отец. Чего тебе, батя? недовольно отозвался Рауль, хватая со стола луковицу и с хрустом её надкусывая. Иди сюда, тебе говорят. Я хочу представить тебя моим друзьям. Молодой человек неохотя подошёл. Знакомься. Это вот Портос. А это господин Дортаньян. То есть наоборот, этот Дортаньян, а это, соответственно, Портос. Дальше пошёл обмен любезностями. Очень приятно, господа. А я, как изволите видеть, Викон де Бржелон, нам тоже крайне приятно, любезно сказал Дортаньян. Но уж мне это приятнее. Ни в коем случае, это нам приятнее в 1000 раз. А я вам говорю, что мне более приятно, чем вам. Да нет же, сейчас как дам в ухо, вышел из себя Рауль. "Узнаю ваше воспитание, дорогой Тосс", торжественно произнёс Д'Артаньян. Паршонный от Тосса улыбнулся: "Да уж, мальчик воспитан отменно". Поковырявшись в носу, мальчик сказал: "А папа мне многое о вас рассказывал, господа. Неужели вы в самом деле сожрали сотню блюд, господин Портос? Вот это да!" Какого столько брюха не лопнуло. А вы, господин Дортаньян, дослужились уже до маршала. Пока ещё нет, кисло ответил наш герой. Мозгов не хватает. Что ж, это бывает. А где же ваш четвёртый друг? Этот на деревянной ноге? Он на службе у Мазарини. Вот идиот нашёл кому служить, а тот с недовольно поморщился. Рауль Вы опять сегодня набрались с утра пораньше. У меня сегодня праздник. Я сегодня веселюся. Кстати, поздравляем вас, дорогой Рауль. Д'Артаньян пожал виконту руку. Очень рад. От всей души. А где же ваши подарки? Д'Артаньяну стало неловко. Видите ли, дорогой Рауль, мы ничего не знали о вашей свадьбе, да и о вас тоже. Мы тут совершенно... Как это не знали? А видел Сарауль, поигрывая кастетом, положение спас Портос. Он достал огромный кошелёк и что есть мочи им встряхнул. "Господин Дортаньян шутит", сказал он. "Вот наш подарок. Здесь 1000 экю от меня и столько же от господина Дортаньяна". Касконец с благодарностью взглянул на Портоса. "Всё-таки он славный этот Портос", подумал Дортаньян. «И щедрый! Вот если бы только он не был таким тупорылым!» «А вы клёвые ребята!» — обрадовался Рауль, хватая кошелёк. «Деньги — это хороший подарок! Мы рады, что вам понравился наш презент!» — откликнулся Д'Артаньян. «Однако же присядьте с нами и расскажите нам о своей невесте!» Рауль плюхнулся в кресло. «А что вас, собственно, интересует?» «Ну, как её зовут?» «Где вы с ней познакомились, какой у нее характер и вообще?» «Как ее зовут, я и сам не знаю. Некогда было спросить. А познакомились мы в лесу, под кустом». Портос поперхнулся, а Д'Артаньян подумал так. «Вот она, современная молодежь, свободные нравы. Что ж, может, это и хорошо. А характер...» Тут Рауль задумался. Характер у неё, о-о-о, в пастиле она такой вытворяет, только на людях очень застенчивая. Постоянно носит вуаль на морде, стесняется. А кто её родители? Нет у неё родителей, сама рода Кана. То есть, как это удивился Дортаньян? Не знаю, она сама мне так сказала. А открыл был рот Портос: "Пардон, господа, я вас оставляю". Гости приехали. Пойду посмотрю подарки. Хороший мальчик одобрил Д'Артаньян, живой. Да уж, с кислой миной промямлил Портос. Весь в меня похвастался Атос. В зал вошли несколько гостей. Рауль тотчас же выхватил из их рук все подарки. А это что такое? Книга, послышался его недовольный голос. А на черта на мне? Кто сказал, что книга лучший подарок? Лучший подарок это деньги. Вон тот пузатый господин на диване это знает, не то что вы, кретин. А у вас что? Кофемолка? Да я сейчас вас самого через неё прокручу. Пшёл вон, каналья! Вскоре в зал лёгким белым облачком впорхнула невеста, лицо её скрывала белая фата. Не знаю, как она на рожу, но фигурка у неё что надо. Сразу же оценил её Дортаньян. Новобрачная присела перед Атосом в глубоком реверансе. "Здравствуй, милочка", Атос подмигнул Дортаньяну. "Что ж ты личко допрячаешь? Рыбаешь, что ль?" "Я стесняюсь", ангельским голоском произнесла невеста. "Вот как? Ну это ты зря. А что это у тебя под мышкой?" "А это моё приданое", — А-а-а, давай-ка его сюда, — потребовал Атос. Нет, — Нет-нет, потом посмотрите, — попросила новобрачная, заметив, что Атос собирается развернуть сверток. — Я стесняюсь. — Фу ты, ну ты, — мне довольно проворчал Атос, откладывая сверток в сторону. — Подумать только, какие нежности! Тем временем все взоры гостей обратились на новобрачную. Гости хором попросили ее показать личика. Нет, — Нет-нет, я стесняюсь, господа. — А-а-а, давай-ка его сюда, — потребовал Атос. Кому тут ледчика показать, засучив рукава жениха? Тебе, старая сволочь, или тебе? Я тебе сейчас покажу. Его с трудом успокоили и усадили за стол рядом с невестой. Торжество началось. Совет вам до да любовь пожелал молодой Матос и захныкал в жилетку Портоса. Портос захныкал с ним за компанию но ничего утешал себя Дортанмян. Когда же них с невестой начнут целоваться, мы уж увидим её физиономию. Тут он вскочил с гранёным стаканом в руке и во всё горло заорал: "Горько!" Невеста изящными пальчиками чуть-чуть приподняла фату, торопливо чмокнув её в губы, жених поспешил сесть обратно, отрываться по всяким пустекам, нету ж дудки. Жених был слишком занят кабаньей ляшкой. Часа через 2 веселье достигло апогея. Дортаньян отплясывал с невестой Гпака. Портос громко хрустя стеклом наспор доидал свой бокал, а Рауль пил кого-то с столом об морду. Что же касается Атоса, то он допился до того, что позабыв о состоянии нестояния, полез под юбку к своей соседке по столу избожно перебирая мотив из слова гости громко пили ой мороз мороз кто-то ещё пил за столом а кто-то уже блевал под ним так продолжалось довольно долго вдруг невеста взглянув на часы заспешила к выходу ты куда схватил её за руку рауль и нечаянно ткнул горящей сигаретой в фату фатам мгновенно вспыхнула ярким факелом, и тогда-то все увидели её лицо. Какая красавица, ахнули восхищённые гости. А тос, Портос и Дортанньян тоже ахнули, но вовсе не от восхищения. А тос побледнел как поганка, Портос не удержался на ногах и с грохотом сел мимо стула. А у Дортаньяна руки ноги поотнимались, и отчаянно задёргалось левое ухо. Перед ним была миледи. Да, миледи. Точно такая же, какой они знали её 20 лет назад. Воспользовавшись минутой растерянности, миледи подскочила к столу, схватила Рауля за волосы и приставила ему нож к горлу. Всем оставаться на своих местах, — приказала она, иначе я перережу ему глотку. Гости замерли от ужаса. «Атос, Портос, Д'Артаньян!» — страшным голосом сказала привидение Миледи. «Вы думали, что убили меня? Как бы не так! Я явилась к вам из бездны ада! Ее высочество месть воскресило меня!» Говоря так, Миледи просила. Медленно отступала к окну вместе с Раулем, у горла которого. Она по-прежнему держала кухонный нож в другой руке, она сжимала бутылку из-под шампанского. Парлизованные уже сам наши друзья молча провожали её взглядом. Дойдя до окна, меледи шарахнула Рауля бутылкой по голове, с криком кия вышибла ногой оконную раму и прыгнула вниз. Когда Атос и Дортаньян подбежали к разбитому окну, они лишь увидели, как дьявольское отродье скрылось на лехом скакуне в лесу. Атос в изнеможении сел на торт. Господи, теперь она и до моего сына добралась, прошептал он в отчаянии. Неужели это чудовище, словно собака Баскервилли, будет бесконечно преследовать мой род? Тут Дортаньяна ужалило страшные подозрения. Он подбежал к свёртку и принялся лихорадочно его разворачивать. Внутри что-то тикало. Это, наверное, часы, предположил Портос. Чёрта с два, вскричал испуганный госконец. Это бомба! Скорее прочь из замка, сейчас рванёт! Перепуганные гости, словно стадо баранов, ломанулись в двери, а Тос, взвалив на плечо бесчувственного Рауля, выпрыгнул вместе с ним в окно. Портос и Тартаньян последовали его примеру. Замок взорвался с чудовищной силой и разлетелся по кирпичику. Некоторые из гостей взлетели выше крыши, но наши друзья, слава богу, не пострадали. Теперь вам остаётся только одно, сказал взгрустнувшему Атосу Тартаньян, снова поступить в мушкетёры вместе с Раулем. А с Меледи мы разберёмся. Если она призрак, мы попросим аббата Арамиса побрызгать её святой водой. Ну а если нет, просто-напросто свернём ей шею или распилим на циркулярной пиле.